Глава шестнадцатая На свой не получив никакого ответа, Байрон спускается с крыльца, огибает дом и входит в огороженный задний дворик. Он сразу видит кресло под шелковицей. Это парусиновый шезлонг, латанный, линялый, до того провисший от долгого употребления, что кажется даже пустой. Он бесплотно обнимает обрюзглое, рыхлое тело хозяина. Приближаясь, барин думает, что в неодушевленном этом кресле, запечатлевшем в себе бездействие, праздность, убогую оторванность от мира, отображается и даже как-то содержится суть самого человека, которого я опять побеспокою, думает он, по обыкновению своему чуть вздернув губу. Думает опять прошлое это беспокойство, оно даже ему теперь покажется ерундой, и опять воскресенье, хотя почему бы и воскресенье захотело ему отомстить, раз воскресенье тоже людьми придумано. Он подходит к креслу сзади и заглядывает. Хайтауэр спит. На выпуклом его брюшке, там, где белая рубашка сегодня она чистая и свежая, надулась над поношенными черными брюками, лежит обложка кверху, раскрытая книга. Руки Хайтаура сложены на книге мирно, благостно. Рубашка старомодная, с но небрежно заглаженной грудью и без воротничка. Рот его открыт, дряблая мягкость лица отекла, От круглого отверстия, где виднеются темные нижние зубы, и от отточенного носа, который один лишь не тронут возрастом, разрухой лет. Барон смотрит сверху на спящее лицо, и кажется ему, будто бежал, отрекся человек от собственного носа, который хранит непреклонную гордость и мужество над раздрызгом поражения, как забытый флаг над уничтоженной крепостью. И опять свет, отражение неба, за листвой шелковиц, заливает, белит линзы очков, так что Байрон не замечает, когда у Хайтаура открываются глаза. Он видит только, что сомкнулись губы и движение сложных рук перед тем, как Хайтауэр сел. «Да, — говорит священник, — да. Кто это? — А, Байрон!» Байрон смотрит на него сверху, лицо у него очень серьезное. Но на этот раз сочувствия в нем нет. В нем нет ничего, кроме спокойствия и решимости. Он произносит без всякого выражения. Его вчера поймали. Вы, наверное, еще не слышали об этом, как об убийстве тогда не слышали. Поймали? КрИСТМАСА в Моцтауне. Он пришел в город и, как я понимаю, стоял там на улице, пока его не узнали. Поймали. Хайтауэр уже сидит в кресле. И вы пришли сказать мне, что его, что они его... Нет. Ему пока ничего не сделали. Он пока жив. Он в тюрьме. Ничего не случилось. Не случилось. Вы говорите, ничего не случилось. Байрон говорит, ничего не случилось. Байрон Банч помог любовнику этой женщины продать товарища за тысячу долларов, и Байрон говорит, что ничего не случилось. Прятал женщину от отца ее ребенка, пока... Сказать ли мне другой любовник Байрон? Сказать или воздержаться от правды, если Байрон Банч ее скрывает? Если молва и правда одно и то же, тогда, наверное, это правда. Особенно, когда люди узнают, что я их обоих упрятал в тюрьму. Обоих? С Брауном. Хотя, наверное, большинство народу думает, что Браун способен убить или помочь в убийстве не больше, чем поймать того, кто убил, или помочь в поимке. Зато теперь они спокойно могут сказать, что Байрон Банч упрятал его в тюрьму для своего удобства. А, да. Голос Хайтауру слабый и тонкий, слегка дрожит. Байрон Банч — страж общественного блага и нравственности. Наследник, получатель премии поскольку теперь она достанется марганатической жене. Сказать чьей? Внести ли Байрона и сюда? Тут он начинает плакать, громадный, расслабленный, в провисшем кресле. Я так не думаю. Вы же понимаете. Но это несправедливо. Беспокоить, тревожить меня, когда я... Когда я приучил себя держаться... Они меня приучили держаться, чтобы это пришло ко мне, настигло меня, когда я уже старик и примирился с тем, что они сочли... Один раз он сидел перед Байерном и пот катился по его лицу, как слезы. Теперь же слезы катятся по дряблым щекам, как пот. — Я знаю, это нехорошо. Нехорошо вас беспокоить. Я... Не знал, я не знал, когда ввязывался в эту историю, а то бы я... Но вы — духовное лицо, вы не можете уклониться. Я не духовное лицо, и не по своей воле, не забывайте этого. Не по своему выбору я перестал быть духовным лицом. Это произошло по воле больше, чем по повелению таких, как вы и как она, как тот в тюрьме и как те кто посадил его туда, чтобы совершить над ним свою волю, как совершили надо мной с глумлением и насилием, хотя он создан тем же самым богом, который создал их и ими же самими доведен до того за что они сегодня готовы растерзать, выбор был не мой не забывайте этого знаю потому что человеку не так часто приходится Выбирать. Вы выбрали еще раньше. Хайтауэр смотрит на него. Вам дано было выбирать до того, как я родился, и вы выбрали, когда ни меня, ни ее, ни его не было на свете. Вот когда вы выбрали. И, по-моему, хорошие также должны расплачиваться за свой выбор, как дурные. Так же, как она, как он, как я. Так же, как все остальные, они, как та, другая женщина. Другая женщина? Еще одна женщина? Неужели на шестом десятке мою жизнь должны поломать и мой мир нарушить? Две пропащих женщины! Эта другая уже не пропащая. Она пропадала тридцать лет, но теперь нашлась. «Она его бабушка». «Чья бабушка?» «Кристмаса», — говорит Байрон. Дожидаясь, наблюдая за улицей и калиткой из темного окна кабинета, Хайтаур слышит далекую музыку, как только она начинается. Он не сознает, что ожидал ее что каждую среду и воскресенье, вечером, сидя у темного окна, он ждет, когда она начнется. Когда она начнется, он знает почти с секундной точностью, не прибегая к помощи часов. Часами он не пользуется и не нуждается в них вот уже двадцать пять лет. Он живет, отмежевавшись от механического времени, но именно поэтому ни разу его не упустил как будто из подсознания возникая, без участия воли, кристаллизуются несколько неизменных состояний, которыми управлялась и упорядочивалась его прошлая жизнь в действительном мире. Не обращаясь к часам, он может сразу сообразить, где именно он был бы и что делал бы между двумя мгновениями, отмечавшими начало и конец воскресной утренней и воскресный вечерний и ночной службы в среду когда именно он входил бы в церковь когда именно с расчетом подводил бы к концу молитву или проповедь и вот прежде чем сумерки погаснут окончательно он говорит себе сейчас они собираются медленно подходят по улицам и сворачивают здороваясь друг с другом группами парами поодиночке, и в самой церкви непринужденно переговариваются тихими голосами. Дамы помахивают и чушь листят веерами, кивая друзьям, которые идут по проходу. «Мисс Карудерс» — она была его органисткой и умерла почти двадцать пять лет назад — «тоже среди них. Скоро она встанет и поднимется на хоры». Воскресная вечерняя служба. Ему всегда казалось, что в этот час человек ближе всего к Богу, ближе, чем в любой другой час за все семь дней. Только тут, из всех церковных собраний, есть что-то от покоя, в котором обетование и цель церкви. Тут очищается сердце и ум, если им дано очиститься. Неделя и всяческие ее беды кончены, подытожены, искуплены строгим и чинным неистовством утренней службы. Грядущая неделя и всяческие ее беды еще не родились. Сердцу спокойно пока, ласковой прохлады обвивает его вера и надежда. Сидя у темного окна, он будто видит их. Вот они собираются. Входит в дверь, почти все уже здесь. И он начинает говорить «Сейчас, сейчас», чуть подавшись вперед, и вот словно по его сигналу начинается музыка, глубокая, раскатистая, разносится в летние ночи мелодия органа. Слитно и широкое, воспаряет смиренно, словно сами освобожденные голоса принимают позы и формы распятий. Восторженно, величественно и проникновенно набирает звучность. Но даже теперь в музыке слышится что-то суровое, неумолимое, обдуманное, и не столько страсти в ней, сколько жертвенности. Она просит. Молит, но ни любви, ни жизни, их она запрещает людям, как всякая протестантская музыка. В возвышенных тонах она требует смерти, словно смерть благо. Словно одобрившие ее и возвысившие свои голоса, чтобы восхвалить ее в своей хвале, воспитанные и возвращенные на том, что восхваляет и символизирует их музыка, Они самой хвалой своей мстят тому, на чем взращены и воспитаны. Он слушает, и слышится ему в этом апофеозе его собственной истории, его земли, племенного в его крови, народа, который его породил и окружает, который не способен ни пережить наслаждение или беду, ни уклониться от них. Без свары. Наслаждение, восторг кажется для него невыносимы. Он спасается от них в буйстве, в пьянстве, в драке, в молитве. От бед тоже, в таком же буйстве, по-видимому, неискреннем. Так стоит ли удивляться, что их религия заставляет людей казнить себя и друг друга? Думает он. Ему слышится в музыке объявление и освещение того, что им уготовано сделать завтра, и о чем они уже знают. Ему кажется, что прошлая неделя пронеслась, как бурный поток, а грядущая неделя, которая наступит завтра, — пропасть. И сейчас на кромке обрыва поток исторгнул единый, слитный, зычный, суровый крик но последний салют перед тем, как не зринуться в бездну, и не Богу вовсе, а обреченному человеку за решеткой, который слышит их и две другие церкви, и казня которого они тоже воздвигнут крест. «И сделают это с радостью», — говорит он в темное окно. Он ощущает, как сжимаются его губы и вздываются желваки на челюстях от какого-то предчувствия, от чего-то еще более ужасного, чем смех. Ибо пожалеть его значило бы допустить, что они сомневаются в себе, сами надеются на жалость и нуждаются в ней. Они сделают это с радостью, с радостью. Вот почему это так ужасно. «Ужасно! Ужасно!» Затем, подавшись вперед, он видит, как к дому подходят трое людей и сворачивает в калитку, силуэтами против уличного фонаря между теней. Он уже узнал Байерна и теперь смотрит на тех двоих, которые следуют за ним. Он понимает, что это мужчина и женщина, но если бы не юбка, они были бы почти неразличимы. Одного роста и одинаковой ширины, вдвое плотнее обыкновенного мужчины или женщины. Они похожи на двух медведей. Он начинает смеяться еще, не приготовясь к тому, чтобы оборвать смех. Барну только пестрый платок на голову и серьги», — думает он и смеется. Смеется беззвучно, стараясь совладать с собой потому что сейчас постучит Байрон, и надо будет открыть ему дверь. Байрон вводит их в кабинет. Приземистую женщину с совершенно неподвижным лицом в багровом платье и шляпе с пером, с зонтом в руке, и мужчину, невероятно грязного и должно быть невероятно старого, с козлиной бородкой, пожелтелой от табака и безумными глазами. Входят они не робко, но как-то по-кукольному, словно их приводит в движение примитивный пружинный механизм. Из них двоих женщина выглядит более уверенной, или, по крайней мере, более здравой. И хотя ее действия отмечены скованностью, тупым автоматизмом, Кажется, что она пришла сюда с определенной целью, или, по крайней мере, неясной надеждой. Старик же, и Хайтауру это ясно с первого взгляда, находится в прострации, словно не сознает и ничуть не интересуется, где он. Но при этом в нем таится подспудная взрывчатость. Он в забытии и вместе с тем на стороже. — Это она, — тихо говорит Байрон. — Это миссис Хайнс. Они стоят без движения. Женщина, точно достигнув цели долгого путешествия, в незнакомом месте среди незнакомых лиц, ждет, тихо, окоченела, как раскрашенное каменное изваяние. И мужчина, спокойный, отсутствующий, но подспудно яростный и очень грязный. Оба они как будто и не взглянули на хозяина, ни с любопытством, ни равнодушно. Он жестом предлагает сесть. Байрон подводит женщину к стулу, и она садится, осторожно, не выпуская зонтика. Мужчина садится сразу. Хайтауэр занимает свое место за столом. О чем она хочет со мной говорить? спрашивает он. Женщина не шевелится. Видимо, она не слышала. Она выглядит, как человек, который совершил трудное путешествие за чем-то обещанным, а теперь опустил руки и ждет. «Это он», — говорит Байрон, — «преподобный Хайтауэр. Скажите ему, скажите то, что желали ему сообщить». Она смотрит на Байрона, но лицо ее ничего не выражает. Если за этим кроется бессловесность, то дар речи сведен на нет неподвижностью самого лица. Если надежда или стремление, то их не видно и тени. «Скажите ему», — говорит Байрон, — «скажите, почему вы пришли, зачем приехали в Джефферсон». «Потому что, — говорит она, — голос ее неожиданно низок, почти груб, хотя и не громок. Она как будто сама не ожидала, что речь ее окажется такой шумной. Она умолкает, словно в изумлении, перед собственным голосом и переводит взгляд с одного лица на другое. «Расскажите, — говорит Хайтауэр, постарайтесь рассказать». Потому что я снова голос смолкает, обрывается, словно изумившись самому себе, хотя он по-прежнему не громок. Кажется, что эти три слова препятствия, которого ее голос не может преодолеть, почти заметно, как она заставляет себя их обойти. Я так и не видела, как он ходит своими ножками, говорит она. Тридцать лет его не видела. Он еще не умел ходить, имя свое выговорить. «Скотство и омерзенье», — вдруг произносит старик. Голос у него высокий, пронзительный, сильный. «Скотство и омерзенье». Затем он умолкает. Из сомнамбулического и настороженного своего забытия он выкрикивает внезапно и ступленно, как шаман, три слова. И все. Хайтауэр смотрит на него, затем на Байрона. Байрон тихо объясняет. Он ребенок их дочери. Он легким движением головы указав на старика, который впился в Хайтаура горящим бешеным взглядом. Он взял его сразу после рождения и унес. Она не знала, что он с ним сделал, не знала даже, жив он или нет, покуда... Старик опять прерывает их с той же ошеломляющей внезапностью, но на этот раз он не кричит. Теперь его голос так же спокоен и рассудителен, как у самого Байрона. Он говорит ясно, только немного отрывисто. Да, старый док Хайнс забрал его. Бог помог старому доку Хайнсу, так что старый док Хайнс тоже помог Богу. И Бог свою волю возвестил через уста детишек. Детишки ему кричали «Нигер! Нигер!» Перед Богом и перед людьми тоже, волю Божью говорили. А старый док Хайнс сказал Богу «Но этого мало. Они, детишки, промеж себя и похуже обзываются, чем нигером». И Бог сказал «Ожидай и доглядывай, потому что некогда мне возиться с развратом и скотством на вашей земле». Я отметил его, и теперь сделаю так, чтобы люди знали. А тебя ставлю караульщиком и хранителем моей воли. Тебе велю следить и надзирать за этим. Голос его обрывается, не замирает постепенно, а просто прекращается. Точно иглу с граммофонной пластинки сняла рука человека, который не слушал запись. Хайтауэр переводит взгляд с него на Байрона, тоже почти горящий. «Что это? Что это значит?» — говорит он. «Я хотел устроить так, чтобы она пришла и поговорила с вами без него», — говорит Байрон. «Да оставить его было негде. Она говорит, что должна за ним следить. Вчера в Моцтауне он подстрекал людей, чтобы его линчевали» не зная даже, в чем тот провинился. «Линчевали?» — говорит Хайтауэр. «Линчевали? Его внука?» «Так она говорит», — ровным тоном отвечает Байрон. «Говорит, что он и сюда за этим приехал, и ей тоже пришлось ехать, чтобы ему помешать».